Главное, знаешь, как мамаша меня в эту могилу заманила. Говорит Костик, ты хочешь научиться играть на гитаре? Ясный пень, кто ж, будучи молодым, не хочет научиться играть на гитаре? Все девчонки твои будут. Даже у трубачей увести можно. Я, конечно, как баран головой закивал. А она так сладко говорит. Вот ты, Костенька, еще маленький, а маленьким тяжело на гитаре играть. Для них делают специальную маленькую гитару, которая называется «скрипка». Ребятишки сначала учатся на скрипке играть, а потом, когда подрастают, им уже гитару дают. Ну что, пойдешь учиться? Вот так меня и спровадили на скрипке учиться. Ты представляешь, мне сначала даже понравилось». Таскать ее не тяжело, играть тоже несложно, потому что можно не пальцами, а бандурой со струнами, которая называется смычком. Пилишь ты эту скрипку, пилишь, а она орет, как стадо мартовских котов. Прикольно, да? Я с годик на этой скрипке отучился, потом чувствую, стремительно падает авторитет в классе. Просто-таки уже никто ни в грош не ставит. Кличку придумали. «Скрипач». Я сначала радовался, а потом как-то быстро понял, что кликух-то обидное. Просто, да, слез обидное. Потому что все представители этой профессии какие-то хлипкие и в очках. То есть, если ты играешь на скрипке, должен быть однозначным хлюпиком. И никакими подвигами нельзя доказать, что ты не хлюпик, если эта кличка прицепилась». Я даже через школьный двор перестал с занятий музыкой ходить. Потому что стоит там появиться, как сразу весь двор начинает орать. Во, парни, Костян скрипать шурует со своей балалайкой. Костян, сыграй нам что-нибудь чувствительное. Какой-нибудь ноктюрн Шопенгауэра. Уж больно поплакать, охота. А мне, Серег, как на это реагировать? Конечно. «Надо было взять скрипку и хряснуть ей кому-нибудь по ушам». Но ее выдали в музыкальной школе, и папаша объяснили, сколько он должен будет заплатить, если с ней что-нибудь случится. Папаша мне это тоже объяснил, очень даже популярно. Можно сказать, вколотил эту мысль в самое подходящее место, в задницу. Так что я потом полгода как садился, так сразу и вспоминал, сколько этот деревянная механизма стоит. Нет, можно было, конечно, скрипку кинуть где-нибудь у забора и вступить в бой кулаками и головой. Но я боялся, что скрипку кто-нибудь сопрет. Короче, дошло до того, что меня даже на футбол перестали вратарем приглашать. Заявили издевательски что вдруг я попорчу об их мяч свои неимоверно талантливые ручки. И все пошло кувырком. Даже физкультурник на меня стал смотреть презрительно и заявил, что, дескать, только самый тупоголовый кретин вроде меня может променять настоящую физическую культуру на занятия для очкариков и хлюпарей. Ты представляешь, Серег, я чуть не повесился. Что было делать? Родители и слышать не хотели о том, чтобы я перестал пиликать или хотя бы переквалифицировался на настоящую гитару. Потому что привыкли хвастаться перед гостями. Какой у них сын талантливый. Как гости придут, выпьют, так отец фальшивым голосом заявляет. А сейчас, друзья, мой сын порадует вас, элегией и А то, что друзья от этой масни могут в белую горячку спокойно впасть, его это не волновало.